Глава 53. Для чего душа тело? Вчера я шла домой коротким путём и оказалась на краю небольшого кладбища позади нашей городской церкви. Я остановилась и стала читать имена и даты. Там были и ветераны войн, и трёхлетние дети, и любящие жёны, отцы и сёстры, мужья. Выбитые на камнях короткие фразы подводили итог жизни. И я подумала: «Для чего вообще душе тело? Что такое, может, тело, на что душа не способна? Для чего ей это недолговечное, не особенно приятное, тяжелое, да еще то и дело чем-нибудь болеющее тело?» Я стояла напротив могилы мужа и жены, умерших в конце 1800-х, смотрела на их последнее пристанище, где они оказались совсем рядом друг с другом, и вот что поняла — душа не может коснуться. Можно допустить, что душа это сгусток энергии и что дух существует вечно, независимо от мимолётного периода жизни физического тела. Однако ясно, что души не способны прикоснуться друг к другу. Они не видят света, они сами и есть свет. Душе незнакомо желание притронуться к человеку. Она не может провести пальцами по чьей-то руке, шее, спине, не ощущает нарастающего желания и экстаза страсти. Все это — симптомы болезни под названием «любовь», причем человеческой и земной. Такая любовь нередко оказывается пустой, яростной, маниакальной и даже похожей на наркотическое опьянение. Она может превращаться во что-то более глубокое или исчезать после яркой вспышки. Душа не способна пережить начало или конец, не ощущает целого огромного спектра эмоций. Ей неизвестно удивление, ведь нет ничего такого, чего она не знала бы. Ей незнакомо физическое и эмоциональное тепло, или что такое держать на руках и целовать младенца, или замирание, с которым мы узнаём запах любимого человека. Душа не способна почувствовать ритм текста любимой книги и не знает ощущений, которые вы переживаете, когда чужая придуманная история становится частью вашей жизни. Ей неведомо, какова на ощупь незнакомая обложка, когда вы проводите по ней пальцами, и как восхитительно пахнут страницы, особенно если это и правда любимая книга. Душа не знает осенней прохлады, ясной и острой, или как солнце припекает спину летним днём. Она не знает того глубокого чувства, которое вы испытываете, опуская руку в воду. Она не способна надеть вашу любимую футболку или съесть немножко сырого сдобного теста. Она не может потеть, дышать и танцевать. Она не понимает, как спокойно и надежно становится, когда вас вдруг без особой причины обнимает мама или любимый человек. Тело отвечает за самую удивительную часть нашей жизни — Оно создаёт и находит физические ощущения. Получив нечто, мы перестаём это выхотеть. Но мы всегда хотим создавать, добиваться, становиться. Душе не нужны деньги. Ей не к чему покупать продукты, готовить еду, ходить к врачу, мыть посуду, строить планы на выходные в стремлении сохранить отношения. Ей не требуется расслабляющая ванна, Не надо наводить порядок, заниматься скучными делами или уходить на прогулки, чтобы подумать. Тело способно учиться. Тело знает волшебное ощущение победы, когда что-то получается или становится понятным. Тело способно собрать воедино сложную картину и разобраться в обстоятельствах. Оно теряется и находится, страдает и излечивается. Что, если жизнь на самом деле и должна состоять из рутинных дел, которые мы так не любим? Что, если мы именно для того и созданы, чтобы их выполнять? И нет в нашем существовании никакого высшего смысла, кроме просто рутины от рождения до смерти? Что, если те моменты, из которых нам хочется вырваться или которым мы ищем объяснения в контексте общей картины? И есть та самая общая картина и единственный смысл? Если исцеление это признание боли, то, возможно, жизнь это признание жизни. Нередко наши тревоги и огорчения, да и вообще многие неприятные вещи прекращаются, как только мы их признаём и называем, причём громко и вслух. Мы учимся горевать и скорбеть, сосредотачиваясь на текущем моменте, чтобы полностью осознавать происходящее. Осознание и есть лекарство. И это единственное, что мы вообще-то должны делать в жизни. Реальные мучения, от которых не скрыться, начинаются, когда мы пытаемся не замечать происходящего. А оно нас, пока мы не признаем его существование и не смиримся, хотя счастье нам это не добавляет. Мы чувствуем что угодно, но не счастье. Душа нуждается в теле, чтобы переживать разнообразные впечатления. тело будет бороться с самим собой, пока не наступит осознанность. Пока оно не начнёт делать то, для чего и было создано, пока не начнёт чувствовать всё, что хочет почувствовать, какими бы неприятными ни были эти ощущения. Мы не обязаны преодолевать собственную природу, иначе получается, что мы игнорируем сам смысл существования тела. Мы вольно выбирать счастье, но можем выбрать и другие, самые разнообразные впечатления и переживания. Возможно, вместо того, чтобы верить, что всё линейно и дорога идёт только вперёд и вверх к счастью, мы можем позволить себе выбирать. Мы зарабатываем деньги, моем посуду, готовим еду и без конца спрашиваем себя, а зачем всё это? Возможно, нет никакого иного смысла, кроме как просто пережить и прочувствовать. Возможно, Идея становится навязчивой именно потому, что мы старательно убеждаем себя в необходимости иного смысла.